Всеволод собрал сильное войско, но дела рязанские помешали его походу на Чернигов. Когда рязанские князья были схвачены, то Рюрик, обрадовавшись успеху Всеволода над союзниками Ольговичей, явился нечаянно у Киева и выгнал из него Чермного. Тот напрасно после старался получить обратно этот город силою. Ему удалось овладеть им только посредством переговоров со Всеволодом. В 1210 году Чермный и все Ольговичи прислали в Суздаль митрополита Матфея, прося мира и во всем покоряясь Всеволоду. Последний, получивший незадолго перед тем неприятность от одного из Ростиславичей Мстислава Мстиславича Удалова в Новгороде, не мог быть очень расположен в пользу этого племени, и потому согласился, чтоб Всеволод Чермный как старший между пятиюродными братьями в Ярославовом роде, сел в Киеве, а Рюрику отдал Чернигов. Таким образом, когда на севере обозначились ясно стремления к новому порядку вещей, в Южной Руси после долгой борьбы старинное представление о единстве рода Ярославова и ненаследственности властей в одном племени — получают полное торжество. Мало того, что Ольгович получает Киев, старший по нем Мономахович садится в Чернигове. Возобновляется, следовательно, тот первоначальный порядок княжеских переходов по властям, который был нарушен еще при Мономахе исключением Ольговичей из старшинства. Мир суздальского князя с Ольговичами был скреплен браком сына Всеволодова Юрия с дочерью Чермного.